Глава 8. В комнате было четверо. Все они молчали. Начальник школы нервно кусал губы, Дон Берли отупело глядел на стену, Индра старалась удержать слёзы. Только доктор Майерс сохранял невозмутимый вид, хотя в душе он чертыхался. Что за проклятое невезение? Невероятно и необъяснимо. Он мог побиться об заклад, что Франклин полным ходом поправляется, всё самое страшное позади, и вдруг такой срыв. Остаётся только одно. Неожиданно сказал начальник школы: "Выслать на поиск все наши подводные суда". Дон Берли зашевелился медленно, словно у него на плечах лежал тяжёлый груз. Сейчас 12 часов. За это время он мог пройти пятьсот миль, а у нас здесь всего шесть опытных водителей. Знаю, это все равно, что искать иголку в стогу сена, но ничего другого мы не можем сделать. Лучше несколько лишних минут подумать, чем искать наобум и тратить в пустую часы, — возразил доктор Майерс. Полсуток прошло. Теперь минуты роли не играют. — С вашего разрешения я хотел бы поговорить с мисс Лангенбург наедине. — Пожалуйста, если она не против. Индра молча кивнул. Она кляла себе. Это все ее вина. Надо было немедленно пойти к врачу, как только они вернулись с прогулки. Интуиция обманула. Теперь эта же интуиция подсказывала, что положение безнадежно. Хоть бы она опять ошиблась. Послушайте, Индра, мягко начал Майерс, когда остальные вышли. Если мы хотим помочь Франклину, надо сохранять присутствие духа и попытаться представить себе, что могло случиться. Перестаньте корить себя, вы ни в чем не виноваты. Тут вообще никого нельзя винить. Разве что меня, — мрачно подумал он. Но кто мог это предвидеть? Мы до сих пор так мало знаем об астрофобии и ведь это совсем не моя специальность. Индра изобразила мужественную улыбку, до вчерашнего дня она считала себя вполне самостоятельной, способной выдержать любые испытания, но это было так давно. — Прошу вас, расскажите, что было с Уолтером? — сказала она. — Тогда мне легче будет понять. Естественный и разумный вопрос. Майерс и сам уже решил, что Индре... Надо знать правду. Хорошо. Но помните, ради самого Олтера это строго между нами. Я вам рассказываю лишь потому, что дело идёт о его жизни. Ещё год назад Олтер был космонавтом очень высокой квалификации, точнее, главным инженером лайнера, который ходил на Марс. Сами понимаете, должность ответственная, а это было только начало его карьеры. Где-то на полпути случилась авария. Выключили ионную тягу, и Уолтер вышел в скафандри из корабля, чтобы устранить неисправность. Ничего особенного, рядовая операция, но прежде чем он её закончил, скафандр вышел из строя. Вернее, сам скафандр был цел. Он не мог управлять силовой установкой не мог выключить ракеты своего индивидуального двигателя и вот он набирая скорость летит прочь от корабля а до земли и марса миллионы миль да он ещё в самом начале столкнулся с лайнером и потерял антенну в итоге олтер не мог воспользоваться своей радиостанцией ни помощи вызвать, не узнать, что делается для его спасения. Несколько минут и корабль пропал из виду, он остался в полном одиночестве. Кто сам этого не пережил, не может представить себе, что это такое. Вы только подумайте. Предельная изоляция. Летишь в межзвёздном пространстве и не знаешь, спасут ли тебя. Никакие земные ощущения, скажем, сильное головокружение или ещё того хуже морская болезнь не сравнятся с этим. Его спасли через 4 часа. Строго говоря, Олтору ничего не угрожало, и он вероятно понимал это, но от этого легче ему не было. Его сразу нащупали корабельным радаром, но пойти за ним смогли лишь после того, как исправили двигатель. Когда Олтора наконец подобрали, он скажем так, он был очень плох. Лучшие психологи земли почти год лечили его, но, как мы с вами убедились, не долечили. Правда, тут ещё примешалось одно обстоятельство, с которым психологи ничего не могли сделать. Марс остановился. Что сейчас думает Индра и как повлияет на её чувство к Франклину то, что он скажет? Первое потрясение как будто прошло. У славу богу, она не принадлежит к истеричному типу, не то ему пришлось бы туго. Понимаете, Олтер был женат. Жена и дети жили на Марсе. Он их очень любил. Жена там и родилась, а дети представляли уже третье поколение уроженцев Марс. Они всю жизнь росли при марсианском тяготении. Там были зачаты, там появились на свет, в итоге путь на землю им закрыт, ведь здесь они весили бы в 3 раза больше. Собственный вес раздавил бы их. А Олтер не может выйти в космос. Ему удалось подлечить настолько, что он в состоянии работать на земле. Но невесомость или сознание того, что кругом до самых звёзд простирается пустота, всё это ему теперь мягко говоря противопоказано. Так что он стал изгнанником на родной планете, навсегда отрезанным от семьи. Мы сделали для него всё и сделали хорошо. Подобрали такое дело, в котором он мог найти приложение своим способностям были и важные психологические соображения считать эту работу особенно подходящей чтобы вернуть его к полноценной жизни вы как биолог не хуже если не лучше меня это поймёт вы знаете как сильно мы связаны с морем это не то что космос там мы никогда не будем чувствовать себя как дома во всяком случае пока человек не виды изменится Здесь я наблюдал за Франклином. Он знал об этом, и ему это не мешало. С каждым днём он чувствовал себя лучше, и работа ему всё больше нравилась. Дон не мог на него нахвалиться, говорил, что у него никогда не было лучшего ученика. И я обрадовался, когда узнал, не спрашивайте как, что Франклин увлёкся вами. Сами понимаете, у человека вся жизнь поломалась, и вот он начал строить её заново. Вы только не обижайтесь на мои выражения, но когда выяснилось, что он проводит с вами свои свободные часы, даже нарочно выкраивает время для вас, я понял, что он перестал цепляться за прошлое. И вдруг такое несчастье, прямо скажу, я совершенно сбит с толку. Вот вы говорите, что он в это время смотрел на космическую станцию. Ну а дальше? Уолтер приехал сюда с сильной высотобоязнью. Но ведь потом она почти прошла и станцию он видел далеко не первый раз значит был ещё какой-то неизвестный нам фактор доктор майерс прервал свой монолог словно ему только что пришла в голову новая мысль и осторожно спросил скажите индра он по-настоящему ухаживал за вами нет ответила она спокойно без всякого замешательства Ничего такого не было. Он почувствовал, что это правда, об этом говорила нотка сожаления в голосе Индры. Я почему спросил? Может быть, Франклин считает себя виноватым перед женой. Возможно, он этого сам не сознавал, но вы напомнили ему её, с этого всё и началось. Но оставим эти догадки, они тоже не объясняют всего. Единственное, что мы знаем точно, Когда у него был какой-то очень сильный приступ. Вы правильно поступили, что дали ему успокоительное. Это было самое лучшее в той обстановке. Теперь скажите, вы совершенно уверены в его словах? Не было никакого намёка, что он собирался делать, вернувшись на Герон? Уверен. Он сказал только: "Не говорите об этом, доктор Майерс". Сказал, что вы тут не поможете. Невероятно, был прав. Мрачно подумал Майерс: плохо. Если он так упорно уклонялся от встречи с единственным человеком, который что-то мог сделать для него, это может означать лишь одно. Франклин твёрдо решил, что он безнадёжен. Но он обещал зайти к нам утром, добавила Индра. Майерс промолчал. Они оба понимали, что это обещание было лишь хитростью. Однако Индра не хотел расставаться с Надеждой. "Я уверена", произнесла она дрожащим голосом, который плохо вязался с её словами, "если бы он задумал что-нибудь такое, он оставил бы записку". Марс грустно посмотрел на неё, видно, Индра ничем не сможет помочь. Его родители умерли, сказал он. С женой он давно расстался. Кому писать? Он прав, подумала Индра с болью в сердце. На всей земле она, похоже, была единственным человеком, к кому Франклин был привязан. И вот ушёл. Марс неохотно встал. "Да, остаётся только одно, заключил он. Объявим всеобщий поиск. Может быть, он просто где-нибудь отсиживается, остывает, придёт в себя и явится с престижённой физиономией такие случаи тоже бывали. Он похлопал пригорюневшуюся Индру по плечу и помог ей встать с кресла. Ну, не падыте духом. Наши ребята не пожалеют сил. Однако Мэрс знал, что уже поздно. Все сроки прошли несколько часов назад. Поисково-спасательную операцию ведут лишь потому, что бывают случаи, когда люди действуют вопреки логике начальник школы и Берль ждали их в кабинете заместителя начальника. Доктор Майерс отворил дверь кабинета и застыл на месте. Либо у него появились ещё два пациента, либо он сам сошёл с ума. Позабыв о чинах и рангах, обняв друг друга за плечи, Дон и начальник школы дико хохотали. Так, ясно истерия, вызванная чувством облегчения, и смех вызван той же причиной. несколько секунд доктор майерс созерцал невероятную сцену, потом быстро обвёл глазами кабинет и тотчас заметил на полу телеграфный бланк, оброненный кем-то из этих помешанных. не говоря ни слова, он бросился к бланку и поднял его ему пришлось прочесть телеграмму 3 или 4 раза, прежде чем до него дошёл её смысл, и доктор Майер тоже захохотал, так, как много лет не хохотал.